Глава тридцать пятая. Не могу уснуть. Переворачиваюсь на спину и смотрю в темный потолок. Слушаю мерное дыхание мужа. Он спит так спокойно и глубоко, как он может. Перебираю в памяти события последних дней. Это неогненный король разделил нас. Алиарас избегал меня, чтобы Эдхар не узнала ловушки. Кусаю губы. Снова и снова возвращаясь мыслями к танцу. Зачем Ванор совершил это опасное путешествие? Да, он не знал о плане брата. Но соваться в государство, с которым вовсе не дружеские отношения, опасно. Неужели муж прав и Эдхар приехал только ради меня? Качаю головой. Не может быть. Да, магическая связь тягивает нас все сильнее, и я не могу выбросить Ванора из головы. Но я его ненавижу, а для него я лишь досадное недоразумение. Женщина. который тянет, который хочется присвоить. Губ касается горькой усмешка, потому он и прибыл, в а л е о н о р чтобы пригласить меня погасить взивер. Так бы это выглядело, но по сути я бы стала одной из наложниц этого страшного человека. Да л л я расправ. Так бы оно и было. И как я могу обвинять человека, который из любви и заботы ко мне пошел на предательство? Муж спас меня от домогательств брата. Но может достаточно было получить поддержку о г н е н н о г о короля? Зачем л о р а з зашел так далеко? И опять я вспоминаю черные глаза в прорези маски, теплую ладонь н а т а л и и уверенные движения и всего две фразы, ради которых Ванору не стоило приезжать в столицу х а л е с а Осознавая, что не смогу сомкнуть век, я решительно поднимаюсь. Босые стопы холодят дерево пола, когда я приближаюсь к почерневшему от пламени м у ж а окну. Касаю шершавого стекла и вздрагиваю, вспомнив гнев короля Алеанора, его пламя, продолжение Дара и Мари, и но оно другое, пугающее, жестокое, ж а л ю щ е е Мотаю головой, пытаясь забыть перекошенное яростью лицо Леораса. Конечно, он рассердился, упустил контроль над магией, и она ужалила меня. Прислоняю ладонь к стеклу и приблизив лицо, пытаюсь рассмотреть, что творится с той стороны. Но вижу лишь темноту, ни малейшего проблеска. о т с т у п а ю в разочаровании и р а с с м а т р и в а ю почерневшие от сажи руки, решение приходит мгновенно. Оглянувшись на безмятежно спящего л е о р а с а быстро одеваюсь. Поддавшись растущему стремлению, я спешу покинуть о т в е д е н н о е нам т а й н о е у б е ж и щ е У двери замираю. Мы же заперты. Не знаю, зачем огненный король сделал это. Обмолвился, что для нашей безопасности. Ну что нам может грозить в его замке? До сих пор мы спокойно могли передвигаться по нему днем и ночью. Преодолев укол страха, я протягиваю руку и касаюсь замка кончиками пальцев, выпускаю тонкую струйку сияющего очистительного пламени. Оно не причиняет вреда дереву, лишь нагревает до красноты железо замка. Оно плавится и стекая вниз, застывает тяжелыми черными каплями. Я же приоткрываю двери и выглядываю наружу. Не заметив стражей или тех придворных, что сопровождали огненного короля с бала, быстро оглядываюсь, убедившись, что муж мирно спит, тихонько в ы с к а л ь з ы в а ю в коридор. Здесь темно, и я трогаю фитиль толстых белюсок свечей. В дрожащем свете маленьких огоньков, ступая по пустому узкому коридору до второй двери, как ни странно, она оказывается открытая, и я отвожу в сторону тяжелую ткань занавеси. Очутившись в темном зале, где еще недавно горели тысячи свечей и кружились пары. Замираю в нерешительности, что я делаю. А вдруг ловушка, о которой говорил Леорас, все еще а к т и в н а Может, потому нас и заперли? Покосившись на торчащие из пола мечи, удивляюсь, почему они не сломались, а вошли в камень, как в дерево. Наверняка это часть ритуала, который смог удержать самого Ванора. В образованном ими кругу я и сейчас вижу проскальзывающий м о л н и и чужой магии. Она то проявляется отблеском в острых гранях металла. То растекается по мозаике пола тающим сиянием. Запрокидываю голову и смотрю на огромную клетку под потолком. Сейчас ее не закрывает ткань, как вторую, но разглядеть, что происходит внутри, не удается. Лепестки щупали, сомкнувшись, образовали плотный круг. Я начинаю осторожно двигаться вдоль стены, чтобы отдалившись заглянуть в клетку. Каждый миг сжимаюсь то от страха, что я делаю, то от беспокойства. Наверное, на этот безумный шаг меня подталкивает магическая связь. Останавливаюсь в самом дальнем углу и отсюда могу видеть темную фигуру. Эдхар сидит лицом туда, где примерно расположена тайная комната, и понимание этого ощутимо царапает мне грудь. Пытаюсь напомнить себе, что я для него никто, лишь женщина, которую он хочет, будто трофей, но убеждения не унимают н е б е ш е н о стучащего сердца н и желание увидеть лицо Ванора. Прикоснуться к нему, убедиться, что с ним все в порядке. Сдерживаю горький смешок. В порядке? Он в плену врага из-за меня. Мотаю головой. Нет. Он сам пошел на это. Надо вернуться к мужу и постараться забыть об Эдхари. Но мне не удается сделать ни шага. Я продолжаю наблюдать за темной неподвижной фигурой, потому что это приносит небольшое облегчение. Мука, терзающая меня пол ночи, немного отступает. Я понимаю, что это неправильно, словно изменяю Леорасу. Надо немедленно уйти. Я будто разрываюсь на части е же с е к у н д н о м е н я я решение. Внезапно раздаётся сильный голос имени Могниного короля. Двери медленно открываются, и я испуганно вжимаюсь спиной в стену. Сердце пропускает несколько ударов. Паника подступает к г о р л у Это Аэрир? Что он скажет, увидев меня здесь? Что сделает? И как отреагирует Леораз, узнав о моем поступке? Едва дыша, туже сосмотрю на входящую в зал фигуру, успеваю заметить в свете факелов десятки вооруженных стражников, прежде чем двери закрываются. Но думаю лишь о визитере, хмурюсь, узнав его.